Глава 13. Базисные противовоспалительные препараты. Все препараты, которые могут не только снять воспаление, но и препятствуют разрушению суставов в будущем, носят название базисные, то есть главные или основные. НПВП и преднизолон не являются основными лекарствами для большинства болезней суставов. За исключением НПВП при болезни Бехтерева и гормонов для ревматической полимиалгии. их нельзя использовать для постоянного и непрерывного лечения этих болезней. Все базисные противовоспалительные препараты (БПВП) делятся на синтетические, которые синтезируются в химических лабораториях, и генно-инженерные биологические препараты. Они же просто биологические, которые создаются при помощи современных клеточных технологий. Что относится к синтетическим базисным противовоспалительным препаратам? Гидроксихлорохин, плаквинил и март. Это мягкий препарат, который мы часто назначаем при ревматоидном артрите, как правило, в комбинации с другими БПВП. В целом, у него хорошая переносимость. Многих пациентов пугает возможный нежелательный эффект этого лекарства, связанный с глазами. На самом деле, токсическое действие на сетчатку у гидроксихлорохина явно преувеличено. Так, по данным научных исследований, Проблемы сетчатки при непрерывном приёме этого препарата на протяжении 5 лет составляют приблизительно 5%. Тем не менее, для контроля мы всё же рекомендуем показываться офтальмологу каждые 6-12 месяцев, сообщая ему о приёме гидроксихлорохина. Сульфасалозин. Сульфасалозин или сульфасалозин ЕН тоже мягкий препарат, который врачи могут назначить при ревматоидном артрите. в сереотическом артрите, реактивном артрите, иногда в дополнение к НПВП при анкилозирующем спондилите, болезни Бехтерева, если помимо спины поражены и суставы. Иногда на сульфасалозин может отмечаться аллергия, что требует его отмены. Метотрексат. Современную ревматологию невозможно представить без метотрексата. Это одно из самых важных лекарств для лечения ревматоидного артрита. и некоторых разновидностей псориатического артрита. Существует масса страшилок о том, что метотрексат это онкологический препарат, который используют при химиотерапии, и что применение этого лекарства у людей без онкологии якобы приводит к плохим последствиям. Конечно, это раздутый миф. В настоящее время десятки миллионов людей принимают метотрексат в связи с болезнями суставов. Его безопасность и эффективность не подвергаются сомнению. Не слушайте страшилки. Онкологи же используют метотрексат в режиме капельниц с дозировками в десятки и даже сотни раз больше ревматологических. И, конечно, переносимость подобного лечения существенно отличается. Метотрексат существует в разных формах. Например, в виде таблеток, которые пациенты должны принимать всего один раз в неделю. Иногда для улучшения переносимости дозировка может быть разбита на два или даже три приёма. с интервалом в 12 часов. В таких ситуациях метотрексат принимается как бы полтора дня в неделю. Также сейчас можно купить метотрексат в виде подкожных или внутримышечных инъекций. Подкожные инъекции предпочтительнее таблеток при высоких дозах метотрексата, выше 20 мг в неделю, поскольку не только лучше усваиваются организмом, но и в целом легче переносятся. Хотя улучшение переносимости можно отметить не у всех пациентов. Не пугайтесь и не удивляйтесь назначениям врача. Сейчас в ревматологии используют более высокие дозы метотрексата, чем 10 лет назад. Причём это относится и к началу лечения. Старт происходит с 10 мг или даже 15 мг в неделю, и к целевым дозировкам препарата 20-30 мг в неделю. Для улучшения переносимости метотрексата врачи почти всегда параллельно назначают фолиевую кислоту, которую нужно принимать ежедневно. по одному 5 мг в сутки. Иногда врачи рекомендуют не принимать фолиевую кислоту в день использования метотрексата, что позволяет уменьшить тошноту, дискомфорт в животе, ослабить влияние метотрексата на печень. К сожалению, приблизительно 20-30% людей не могут продолжать приём этого препарата в связи с не очень хорошей переносимостью, и тогда требуется поиск альтернативного препарата. Лефлунамид Арава, Элафра, Элефлайт. Этот препарат, как правило, представляет собой альтернативу метотрексату при плохой переносимости последнего. Назначают для Флуномит принимать каждый день в таблетках по 10-20 мг. Иногда для ускорения наступления эффекта врач может порекомендовать использовать нагрузочную дозировку: 3 дня по 100 мг с последующим переходом на 20 мг в сутки. Как правило, Лефлуномид переносится хорошо. Из наиболее распространённых нежелательных эффектов следует выделить поносы и подъёмы АД. Тофацитиниб, Яквинус. В настоящее время это самый новый синтетический препарат для лечения ревматоидного артрита. Как правило, тофацитиниб назначают при неэффективности или непереносимости метотрексата или биологических препаратов. Принимать его следует два раза в сутки по 5 мг. При необходимости дозировка может быть увеличена до 20 мг в сутки. В целом, переносимость у препарата хорошая, однако на фоне его приема, так же как и при приеме метатриксата или элефлунамида, необходимо регулярно, раз в 4-8 недель, сдавать общий анализ крови и показатели ферментов печени АСТ, АЛТ. К сожалению, тафацетиниб по своей стоимости существенно превосходит все остальные препараты. Синтетические базисные противовоспалительные препараты. При беременности ведущими ревматологическими организациями мира, России, США, Европы и Великобритании разрешены для постоянного приёма гидроксихлорохин и сульфасалозин. Метотрексат, лефлуномид и тифоцитиниб нельзя использовать в течение всей беременности и во время кормления грудью. Биологические базисные противовоспалительные препараты Это быстрорастущая группа современных препаратов для борьбы с целым рядом ревматических заболеваний. Что нужно знать об этих лекарствах? Данные вещества представляют собой крупные белковые структуры, которые получают в процессе сложного и длительного производства. Именно в связи с необычно трудной технологией получения эти лекарства стоят так дорого. В настоящее время для лечения воспалительных болезней суставов используют следующие препараты: Заболевание: ревматоидный артрит. Название биологического препарата: Ремикейд, Энбрел, Хумира, Симзи, Симпони, Актемера, Аренсия, Маптера. Заболевание: анкилозирующий спондилит, болезнь Бехтерева. Название биологического препарата: Ремикейд, Энбрел, Хумира, Симзи, Симпони Косентикс. Заболевание: псориатический артрит. Название биологического препарата: Ремикейд, Энбрел, Хумира, Симзия, Симпони, Стелара, Косентикс. Заболевание: подагра. Острая атака. Название биологического препарата: Иларис. Все биологические препараты по способу введения делят на инфузионные формы. капельницы, которые ставят в специально организованных кабинетах биологической терапии, и лекарства для подкожного введения, которые пациенты, как правило, выполняют самостоятельно в домашних условиях. Причём некоторые препараты имеют обе формы введения. Инфузионные формы: инфлюксиап, ремикейт, тацелизумаб, актемра, абатацепт, аренсия. Подкожные формы: Это не рецепт. Эмбрел, Адалимумаб, Хумира, Цертолизумаба Пегол, Симзия, Галимумаб, Симпони, Канакинумаб, Иларис, Тацелизумаб, Актемира, Устекинумаб, Стелара, Абатацепт, Аренсе, Секукинумаб, Касентикс. Несмотря на свою хорошую эффективность и переносимость Биологические препараты имеют ряд возможных нежелательных эффектов. В первую очередь, это касается увеличения риска инфекционных осложнений, в особенности в первые 6 месяцев лечения. Вот почему всем пациентам, которые находятся на биологической терапии, врачи настоятельно рекомендуют ежегодно вакцинироваться против гриппа, вне зависимости от сезона или эпидемии. Раз в 5 лет против пневмококковой инфекции. это возбудитель тяжёлого воспаления лёгких, а также против гепатита B, если пациент им никогда не болел ранее и не вакцинировался. Также очень важно перед стартом биологической терапии исключить спящую туберкулёзную инфекцию. Для этого необходимо сделать рентген лёгких, а иногда и КТ лёгких, и один из трёх методов дополнительной диагностики на туберкулёз. Проба МАНТУ или Диаскин-тест. Эти исследования представляют собой кожные пробы или квантиферон туберкулёзный тест, анализ крови. Кроме диагностики туберкулёза, нужно сдать анализы крови на ВИЧ, гепатит B, гепатит C, сифилис. Лечение биологическими лекарствами, как и синтетическими базисными противовоспалительными препаратами, длится годы. При этом в некоторых случаях врачи могут сочетать биологический и синтетический препарат. но никогда не назначают два биологических лекарства одновременно, так как это может привести к серьёзным осложнениям в организме в виде угнетения иммунитета. Возможность продолжения использования биологических лекарств во время беременности или кормления грудью мало изучена. Однако в начале 2016 года появились новые международные рекомендации по этому вопросу. Некоторые из биологических препаратов уже имеют неплохой мировой опыт безопасного применения при беременности. Всё зависит от конкретного препарата и срока беременности. Поэтому для более точной информации проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.